Глава 14 Мэтью решил, что будет разумнее не рисковать встречей с Саутгемптонскими ордами. Сперва он подумал, не отправиться ли ему на север, однако потом набрел на более удачную мысль — двинуться на юго-восток к побережью. Держась за береговую линию, можно ориентироваться даже в самую облачную погоду. Лоренс настаивал, чтобы он запасся едой с их склада, однако Мэтью отказался. Он, в свою очередь, предлагал им свое ружье, но тоже натолкнулся на отказ. Обстановка была не больно дружеской. Поняв, что он всерьез вознамерился покинуть их, новые знакомые огорчились и нахмурились. Все, за исключением Эйприл. К ее обычному благоразумию в это утро добавилось разве что безразличие. Когда Лоренс попытался затеять с Мэтью спор, она мигом поставила его на место. Он все равно принял решение. Но ведь это чистое сумасшествие. Пусть поступает по-своему. Немного помолчав, Лоренс выложил последний козырь. — А Билли? — Думаю, ему лучше будет остаться с вами, — ответил Мэтью, — если, конечно, у вас не будет возражений. — Никаких возражений, — отрезала Эприл. Нет, — сполошился Билли, — я хочу идти с вами, мистер Коттер. — Тебе надо остаться, Билли, — сказал Мэтью. Но мальчику прямо тряс головой. «Не хочу!» «Я-то думал, что стану учить тебя врачебным премудростям», — пригорюнился Лоренс. «По крайней мере тому, что я еще сам помню». Мальчик в растерялся и расстроился. Он хотел было что-то сказать, но не нашел слов и прикусил губу. «С Мэтью он будет в такой же безопасности, как и с нами», — устало сказала Эйприл. «А то и в большей. Если он не хочет оставаться, то нет смысла его принуждать». На этом спор кончился. Они сложили поклажу и ушли. Сперва били по привычке щебетал, изображая радостное настроение, однако Мэтью почти не реагировал на его речи, и мальчик скоро умолк. Они дошли до места, где впервые повстречали Эйприл. Сейчас здесь тоже мелькнула чья-то фигура, поспешившая прочь при их приближении. Перешли дорогу и зашагали по полям. Мэтью чурался мысли об Эйприл. Было невозможно думать о ней, Не вспоминая о вчерашнем вечере, ее горечь и презрение казались теперь еще острее. Он понимал, что дело не только в ее резкости. Перед уходом Мэтью поймал себя на том, что не может безгодливости смотреть на Чарли. Однако размышлять о собственном отношении к услышанному было столь же неприятно и унизительно, как созерцать, облизываясь, все то, что творилось с ней и что впоследствии вытворяла она сама. Вместо этого он стал думать о Джейн. Он снова загорелся при мысли, что дочь могла выжить. Мэтью представлял себе одинокий дом и толстенные бревны стен. Она наверняка ждет его там, ибо знает, что он обязательно до нее доберется. Вспомнилось, как пятилетняя Джейн потерялась на ярмарке в Хэмпстед-Хит. Он целый час продирался сквозь толпу, разыскивая ее, и, наконец, нашел. Испуганную, но вовсе не заплаканную на ступеньках карусели. Она сказала, что нисколечко не сомневалась, что он за ней придет, и поэтому была не прочь побыть немного одной. Мэтью попытался подкрепить свою веру в счастливый исход другими воспоминаниями. В доме был большой подвал, в котором Мэри всегда хранила внушительные запасы провизии, видимо, памятуя о детстве, пришедшемся на военные годы, когда мать только и делала, что припрятывала еду. А также и опасения — что снегопады отрежут их от остального мира. Это случалось уже дважды, причем в последний раз длилась добрую неделю. Скорее всего, дочь останется в доме, который вряд ли станет приманкой для мародеров. Билли уже давно теребил его за рукав, но Мэтью отвлекся и не расслышал его слов. — Что такое, Билли? — опомнился он. — Тут была чья-то стоянка. Вон там. Здесь действительно побывали люди, более того, разводили огонь. Если бы рядом из дрова, которые удалось бы разжечь, можно было бы сделать привал и пообедать. Путники подошли ближе к брошенной стоянке. Костер давным-давно прогорел. Рядом с пепелищем валялись остатки трапезы. Куриные кости, перья. В траве чуть поодаль что-то поблескивало. Мэтю нагнулся. Это был фотоаппарат «Пентакс», судя по всему, целый. Он повертел его в руках, не зная, что делать с находкой. Непонятно, кому и зачем понадобился фотоаппарат. Вскоре они подошли к границе опустошения, оставленной гигантской волной. Впереди серела высохшая донная грязь пролива Тесолэнд. За ней простиралось затянутое туманной дымкой плато острова Уайт. Приглядевшись, Мэтью различил внизу несколько двигающихся фигур, примерно человек десять. Они шли в сторону острова. «Наверное, очередная банда» рыскующая в округе в поисках поживы. Под вечер путники пересекли Саундгемптонский эстуарий. По пути им попался на глаза корабль, наполовину затянутый тиной. Здесь наверняка побывали мародеры. Вокруг валялись пустые банки и прочие ненужные предметы. Мэтью задумался, не стоит ли провести ночь именно тут. Отсюда открывался неплохой обзор. Вокруг было пустынно. Недавно прошел дождь, выглядевший как предвестник более обильных осадков корпус корабля мог бы послужить укрытием на случай ливня однако стремление продолжить путь переселило неприятное чувство не дававшее ему покоя в начале путешествия по Ламаншу вернулось избавиться от него казалось важнее чем обрести крышу над головой еще миля другая не убьет нас а Бели конечно они стали карабкаться по бесконечному склону Нацелись на голую линию горизонта на востоке. Там, где недавно громоздились портовые краны и заводские трубы Портсмута, простиралась все та же безрадостная пустыня. Кое-где взору представали следы разрушения — кирпичи, доски, случайный хлам, а также останки людей. Впрочем, последние, благодаря целительному времени, а также усилиям выживших, утративших человеческий облик, превратились в безликие скелеты. Почти полностью лишенные плоти. В сумерках они казались таким же малозначительным мусором, холодным и лишенным запаха. В конце концов, подники нашли, где провести ночь. Границы полного разрушения снесло с чьих-то за дворок домик, по неведомой причине оставшийся почти целым. Дверь домика была оторвана, в стенах не доставала досок, но в остальном он был хоть куда. На полу лежал песок а само сооружение, как вскоре выяснилось, успели заселить песчаные блохи. Толком выспаться не удалось. Бели всю ночь вертелся, словно его мучили кошмар. Под утро стал моросить дождь, после рассвета превратившийся в ливень. Позавтракав холодными консервами, они высунулись было под дождь, но тут же залезли обратно. По прошествии часа дождь ослаб, однако полностью не перестал. Было по-прежнему пасмурно. Оба продрогли и поскучнели, и Мэтью решил, что лучше продолжить путь. Они держали страшные границы, и это, в конце концов, привело их к очередным руинам. Мэтью решил, что перед ними расстилаются скорбные остатки Хаванта. Глядя на юг, он увидел нечто вроде холма с деревьями наверху. Наверное, остров Хайлинг. Иногда подникам удавалось выбраться на мощенную дорогу, и на протяжении ярдов двадцати-тридцати наслаждаться ровной поверхностью, пока асфальт снова не сменялся песком и щебнем. В одном месте они наткнулись на телеграфный столб, оставшийся стоять почти вертикально посреди пустыни. Вскоре до ушей Мэтью донесся голос. Он огляделся и заметил мужчину, который махал рукой, стараясь привлечь их внимание. Мужчина был высок и крепок сложением. На нем была мохнатая шкура, которая в сочетании с пышной огненно-рыжей бородой делала его похожим на настоящего дикаря. Мэтью взял в руки ружье и проверил, заряжено ли оно. Незнакомец заторопился к ним по завалам из мусора, двигаясь на диво легко для своих габаритов. — Куда это вы идете? осведомился он, настигнув их. — На восток, — лаконично ответил Мэтью. Вблизи бородач выглядел не таким страшным. А в его повадках и вовсе не сквозило ничего пугающего. Он указал на ружье. «Заряжено?» «Оба ствола». «Все, взявшие меч, мечом погибнут». «Матфей, 26, 52». «Хотите перекусить и чего-нибудь выпить, прежде чем продолжите свой путь на восток?» Матфей опустил ружье, не снимая палец с курка. «Очень любезно с вашей стороны». «Я люблю компанию». Нельзя почитать Господа, не радуясь его творениям, а ведь человек — венец творения Господнего. Бог создал человека по подобию своему, по образу Божьему создал он его. Тем более мальчишка совсем замерз. Ему бы не помешало присесть к огню и погреть ручонки. — Да, — согласился Мэтью, — нам обоим это бы не помешало. — Тогда пошли. За мной. Незнакомец тут же набрал большую скорость, и был вынужден то и дело останавливаться и подгонять их, пока они ковыляли по битому кирпичу и звёздке. Штурм препятствий продолжался минут десять, пока перед ними не предстала площадка, где царствовал уже не хаос, а какое-то подобие порядка. Площадка имела в поперечнике примерно 25 ярдов. Она была замочена кирпичами и плитами. Посередине стоял дом, сколоченный из досок. У дома была слегка покатая крыша, в углу которой выселась башенка с деревянным крестом высотой в несколько футов. Сверху башенка была обложена кусочками стекла. Из торчавшей на крыше трубы вился дымок. Рыжевороды подошел к двери и приветливо распахнул ее. «Добро пожаловать, друзья! Входите!» Внутри оказалось не так темно, как ожидал Мэтью. Одна стена дома была сплошной, зато в противоположной было прорублено окно, забранное не стеклом, а какой-то полупрозрачной пластмассой. В данный момент окно было закрыто, но, судя по петлям, его можно было и распахнуть. На полу лежал теплый ковер, от которого сразу делалось уютно. В комнате пахло горьковатым дымом. Дым шел от пеленных дров, лежавших в очаге. Однако Мэтью подметил, что главным топливом служит уголь, лежавший горкой в углу комнаты, рядом с поленницей. Основным элементом очага была тяжелое из стальных прутьев, в таких сжигают листья, которую, несмотря на вмятины, нельзя было ни с чем спутать. Угольки, прогорев, падали на металлический поддон. Над очагом было устроено подобие металлического зонта, от которого тянулась к потолку труба. Сама труба была сделана из консервных банок без крышек и донышек. Хозяину пришлось, наверное, немало потрудиться, чтобы скрепить их. В трубу валила большая часть дыма но немного все же расплывалось по помещению. Стена напротив окна была увешана полками. На одной лежали инструменты, без которых нельзя было бы изготовить зонт и трубу. Клещи, плоскогубцы, два молотка, гвозди, проволока и прочее. Инструменты пригодились для изготовления не только трубы, но и мебели. Низкой кровати, шаткого столика, двух табуреток, ступени к алтарю и самого алтаря, размещавшегося в том месте — где был приподнят потолок. Кровать представляла собой деревянную раму с мелкой сеткой, поставленную на деревянные чурбачки. Поверх сетки, аккуратно, как в хазарме, были расстелены одеяла. Алтарь был сам по себе весьма простеньким, но его покрывала малиновая на престольная пелена с золотым шитьем. Над алтарем свисал на цепи самодельный светильник-лампада с горящим свечным огарком, с загороженным красными стеклышками. «Садитесь!» — последовало приглашение. — Я поставлю на огонь котелок, и мы с вами перекусим. Рыжебородый снял с большого закопченного котла доску и поставил котел в огонь. С сомнением, заглянув в котел, он взял с полки несколько банок — рагу с овощами, быстро вскрыл их и вывалил содержимое в котел. Затем добавил туда воды из пластмассовой лейки. — Откуда вы берете еду? — спросил Мэтью. — Тут и неподалеку раньше была оптовая лавка. Мне всего хватает. Как насчет конкуренции? Конкуренции со стороны прочих желающих поживиться. Собеседник тряхнул рыжими прядями, несмотря на длину, его волосы были чистые причесаны. Здесь безлюдно. У меня не очень много посетителей. Все, кто приходит, довольствуются тем, что есть. Я хожу за едой, когда в этом возникает необходимость, и за углем. Я знаю местечко, где его полным полно. Старые склады. Туда как раз пришло несколько составов, и тут Всевышний ударил в колокол. А вода? И с этим все в порядке. Господь позаботился о своем верном слуге. Всего в пяти минутах хода отсюда, примерно там, где раньше был универмаг Вулвард, я нашел бьющий земли источник. Напор отличный и до сих пор не ослабевает. Она пригодна для питья. Это вы насчет трупов? Я тоже сперва тревожился. Но всякое беспокойство происходит от недостатка веры, сеется в тлени, восстает вне тлений. Первое послание Коринфянам 15.42 Если Господь наш сохраняет жизнь человеку в день коня бледного, то зачем этому человеку страшиться беды? Так я думал поначалу. Теперь я, конечно, кипячу воду, прежде чем ее пить. Бог делает то, что зависит от него, ожидая, что мы не станем пренебрегать своей части обязанностей. Значит, вы жили здесь и прежде? спросил Мэтью. Да, благодушно ответил Бородач. Именно здесь. Немного работал, немного грешил. У меня была жена, ушла год назад. Я вернулся домой, обливаясь потом от жары, но дом был холоден и пуст. Она забрала с собой детей. Они уехали к ее матери в Мейдстоун, где Господь, наверное, прибрал их всех. Да будут благословенны те, кто умирает с именем Господа на устах? — Вам известно, как обстоят дела восточнее? — Нет, брат мой, я не хочу этого знать. Если только он появится с той стороны, тогда другое дело. — Кто? — устало полюбопытствовал Мэтью. — Воскресший Господь, ведь он явится с востока, подобно дню сменяющему ночь. Его я жду. Однажды я уже совсем собрался отправиться ему навстречу, Однако перед уходом мне привиделся сон, и я услышал слова Господа. Благословенный ждущие! Он собирает стада свои, и должны терпеливо дожидаться прихода пастыря. Подойдя к очагу, Бородача заглянул в котел и помешал в нем ложкой. — Еще чуть-чуть, друзья мои! Ведь суп должен кипеть всякий раз, когда вы ставите его на огонь. В противном случае вам не миновать отравление. Верите ли вы, брат? — Нет, — ответил Мэтью. — Кажется, нет. — Время истекает. Пастырь соберет агнцев своих, и дело его будет завершено. Он подошел к Билли, уселся с ним рядом на краешке кровати и ласково взял мальчика за руку. — Как тебя зовут, дитя мое? — Билли. Мальчик был озадачен, но уже начинал осваиваться. В этом человеке было что-то такое, что он с готовностью принимал и к чему уже испытывал доверие а ты, Белли, веришь в Бога? Билли взглянул на него и медленно кивнул. — Вот это славно! — обрадовался рыжеволосый. — Не для Бога, конечно, а для тебя. Придет время, когда ты побредешь нескончаемыми райскими лугами, видя в отдалении хрустальную гору, на вершине которой будет сверкать золотой дворец, усыпанный рубинами, изумрудами и бриллиантами. В том дворце восседает на серебряном троне великий властелин. При нем соберутся все твои старые приятели. Ангелы будут тешить их соловьиным пением. У трона будет стоять самая прекрасная дама, которая когда-либо ступала по земле. Бородач добродушно потрепал мальчика по щеке. — Это время обязательно придет. И скоро. Путешествуя, гляди в оба. Когда ты, наконец, узришь его, подбеги к нему и скажи «Господи, вот я!» Когда же он поднимет тебя над землей, скажи ему А вот мой друг, не имеющий веры в сердце своем, но он пришел мне на помощь, в день коня бледного, имя которому была смерть. Рыжий встал и вернулся к очагу. Почти готово! Еще немного перчику! Он схватил с полки перечницу и щедро посыпал варево. В такой сырой день остренькое придется в самый раз. Он разлил свою стрипню по двум пластмассовым тарелкам. Одна была ярко-красной, другая ярко-желтой, и сел. Наблюдая с улыбкой, как гости уплетают угощение. Еще бы хлебца, молвил бородач, толстый ломоть белого хлебца, чтобы промахнуть соус. Ничего, вы его просто выпьете. Особенно ты, дружище Бели. Судя по твоему виду, тебе необходимо как следует подкрепиться. Он резко повернулся к Мэтью. Значит, вы ищете не Господа. Что же вы тогда ищете? Я ищу свою дочь, ответил Мэтью. Когда это случилось, она находилась в Сусоксе. Рыжебородый покачал головой. Если бы вы попросили его и запаслись терпением, он бы вернул ее вам. Радушный хозяин заставил их съесть добавку, а потом принес тарелочку с ирисками. Мэтью уже много лет не прикасался к конфетам, но сейчас не удержался. Бородач набил карманы и ирисками. Он также настоял, чтобы они взяли с собой еды, хотя из-за этого его полки совсем опустили. Когда Мэтью скромно отклонил предложение, он сказал «Земля принадлежит Господу, как и благо, остающиеся на ней. Мне ничего не стоит набрать еще, друг мой. Всех-то трудов накопать и принести. К тому же мне нечем заниматься, кроме работы, созерцания и молитвы. Если вы отдохнули, согрелись и наелись, то, полагаю, вам хочется продолжить путь». Я провожу вас до того места, где мы встретились. Пока они шли назад, он рассуждал о самых обыкновенных вещах. Только когда они достигли границы сплошного опустошения, бородач замер и, помолчав, произнес: "Я буду молиться за вас, друг мой. Спасибо", сказал Мэтью. "Благодарю вас за еду. Не хлебом единым сыт человек". Он неожиданно усмехнулся и не консервированным мясом вырытым из земли. Желаю вам счастья, а я вам, да услышит вас Бог. Он бросил удрученный взгляд на унылое пустое морское дно, ибо земля, бывшая сначала времен, исчезла, и моря не стало.